Глава шестьдесят. Лейра. «Ты и правда в порядке?» Вика отряхнула пыль с моей одежды и скептически оценивающе посмотрела на меня. «Ты никогда не была такой бледной. Ты стала почти такой же белой, как кипоханцы». Я кивнула. «Всё в порядке. Нужно идти дальше». «Сворачиваем или идём прямо?» «Прямо. Однозначно». Я рассказала ей и Ера об этих воспоминаниях. Они принадлежали повелителю Дэмов, и мне было известно имя человека, которым он тогда был. Никто из нас, даже Ера, не знал, что он стал повелителем Альсьяна Дыра не по доброй воле. Я умолчала о том, что одно из лиц воспоминаний показалось мне знакомым. Я прикрыла ладонью камень, висевший на моей шее. О той пугающей старой женщины был точно такой же. У меня появились смутные предположения о том, кем она может оказаться, и мысли об этом меня пугали. «Ворота», — внезапно сказал Ера, который шел на пару метров впереди нас, и я поспешила к нему, благодарная за возможность отвлечься. То, что преграждало нам путь через тоннель, было бы неправильно назвать просто воротами. Это были золотые врата, которые я видела на картине. Похоже, Ира был прав, когда сказал, что каждый шаг, пройденный мной по дворцу, необходим и имеет смысл. То, что я считала ошибкой, было подсказкой ведущей меня судьбы. Я подошла к воротам, которые оказались такого же необычного золотистого цвета, как на картине. Только магия была совершенно другой. Я не видела изумрудно-зелёного или бирюзового. Цвета вообще тут ни при чём. Вместо этого я ощутила глубочайшую печаль и тревогу, и во рту появился странный привкус, Будто я плакала, моргала, чтобы скрыть слёзы, и глотала их. Магия, которая держала эти ворота запертыми, страдала. Поднявшись на цыпочки, я коснулась свода ворот. Картина в этот момент начала шептать, и замок упал. В реальности ничего такого не произошло. Мы перепробовали всё, что пришло нам в голову. мы касались ворот, трясли их, произносили желания и шептали всё, что только приходило на ум. Ничего. Ворота оставались закрытыми. Шаги. Кто-то идёт. Предупредил нас Йера, обнажая мирадем. Но я узнала идущего ещё по звуку шагов, ещё до того, как увидела Аларика. Облегчение тёплой волной окатило моё тело. И я побежала навстречу. В паре метров от него я заставила себя остановиться, разрываясь между потребностью наконец всё ему рассказать и пониманием, что это безнадёжно. Мы не сможем быть вместе, и осознание этого никогда не станет менее болезненным, сколько раз я бы его не переживала. Должно быть, он прочёл это в моих глазах, потому что та же боль отразилась и в его лице, словно зеркало моих собственных чувств. Это было неправильно. Мы не должны смотреть друг на друга вот так. Ты нашла путь. Бесцветным голосом сказал он. А ты нашёл меня. Да кто я такая, чтобы снова запрещать себе испытывать чувства? Я хотела быть сильнее своих чувств. Меня воспитали в Немии. Но мне больше не нужно было это холодное самообладание. В глубине души горела магия, и когда мне представилось, будто магия моего сердца растапливает холод внутри меня, я выпустила эти чувства на волю. В следующее мгновение моё сердце заполнило чистое облегчение. Между Алариком и мной произошло так много, но мы нашли друг друга. Он нанёс мне такую глубокую рану, он буквально разорвал мне сердце, но оно исцелилось. В этот момент, когда я преодолела последние шаги, разделявшие нас, и, не говоря ни слова, прижалась к нему, моё сердце стало огромным, и с каждым его ударом меня наполняло счастье, словно оно, это сердце, было совершенным, невредимым. Без единого шрама. На мгновение, на один удар сердца, только на один, я исполнила свою мечту. А Ларик, похоже, растерялся из-за моей горячности, но с готовностью заключил меня в объятья. Я прижала его лицо к плечу, целуя его скулы. «Прости меня», — прошептала я. «Это не дворец сбил меня с толку». «Дело было вовсе не в нём. Это был ты и только ты всё это время». Он вдохнул и выдохнул, словно до этого надолго задержал дыхание. «Значит, ты всё обдумала?» «Я люблю Десмонда», — сказала я, прижавшись лбом к губам Аларика. «Всем сердцем. Так, как я любила бы брата. Но тебя...» Я едва сдерживала слёзы. Тебя я люблю так и с такой силой, что никто и никогда не уничтожит эту любовь. Даже ты. «Я нанёс тебе рану», — пробормотал он, смахивая слёзы с моего лица. «И я никогда не смогу объяснить, почему. Я не заслужил тебя. Никогда не заслуживал». Я безрадостно рассмеялась. Сколько слёз может выплакать человек за такое короткое время? Я понятия не имею, что ты заслужил, а чего нет. Но в любом случае ты заслуживаешь немного правды». и Я сосредоточенно откашлялась, стараясь не расплакаться, произнося эти слова. «Алларикулы, ты — первый, кого я полюбила, и всегда будешь первым. Но я не смогу остаться с тобой, когда всё это кончится. Я должна исполнить свой обет, понимаешь?» Аларик шумно сглотнул нет я выйду за десмонда, чтобы моей маме больше не приходилось выживать в деревне. ты же знаешь, что она больна. Аларик сглотнул Он не знал насколько плохи дела у моей матери. она была гордой как кошка и не давала ему замечать, как она страдает. Лра она не имеет права требовать этого от тебя. «А она и не требует, но я должна это сделать, потому что это единственное, что я могу ей дать. Больше никто не помогает ей, кроме меня. Я никогда не прощу себе, если брошу её!» Он ничего не сказал. «Ты должен это понять!» «Нет!» Наконец возразил он глубоким глухим голосом, а затем откашлялся. Большими пальцами он вытер мне слёзы. «Нет, этого я не понимаю. Но я принимаю твоё решение. Не злись на меня, если я не приду на свадьбу Лейра. Но будь я проклят, если этой свадьбы не случится. Вызволим же твоего возлюбленного». «Слышите это?» прошептала Вика, которая ждала на некотором расстоянии от нас. На цыпочках она подошла ко мне. Другие паладины идут. Мы быстро свернули в боковой коридор и спрятались в тени, чтобы нас не сразу заметили. Я прижалась к стене, чтобы было удобнее подслушивать. Но я различала лишь шаги. Много тяжёлых шагов. Это шли Кадис и его пятерня паладинов. Руки сами сжались в кулаки, когда они, немного помедлив, не произнеся ни слова, Прошагали мимо развилки. Они шли к воротам. «Попытаемся их задержать?» — прошептал Ера, подкравшись ко мне. Я покачала головой, хотя на самом деле была не так уж уверена. С одной стороны, я не хотела рисковать, вступая в битву. Кадис явился сюда не для того, чтобы сражаться со мной. Его задача заключалась в том, чтобы спасти Десмонда. Он не был моим врагом, и я не хотела причинять ему вред. К тому же они были в большинстве. С ним пять паладинов, а у меня только один. Но что, если Кадис знал, как открыть ворота? Если не случится чудо, тогда всё для нас будет потеряно, и наши жизни будут потрачены впустую. Что нам тогда останется делать? Мы молча вслушивались в темноту. Скоро послышались голоса паладинов. Я узнала голос Кадиза, но различала лишь отрывочные обрывки разговоров. Из-за их в тоннеле слова накладывались друг на друга. Было только понятно, что мужчины нервничают всё сильнее. Если раньше они разговаривали спокойно, теперь они кричали друг на друга. «Слышите?» – произнесла я одними губами. Они не могут найти решения Врата не открываются перед ними. В следующий момент мы застыли в ужасе, потому что тоннель содрогнулся и раздался оглушительный грохот, прошедший по тоннелю и прозвучавший десятикратным эхо. Едва смолкнув, грохот зазвучал снова, на этот раз сопровождаясь криками. «Они хотят открыть ворота силой», — пробормотал Ера. Я покачала головой. Этого у них никогда не выйдет. Магия, знакомая мне с детства, никогда не подчинялась силе. «Хватит!» — раздался, наконец, голос Кадиза. «Это бесполезно!» «Я могла бы сразу ему сказать», — прошептала я. «Давайте отступим. Может быть, здесь есть что-то ещё, чего не видно с первого взгляда?» «Мы вскроем их!» прорычал второй мужской голос. «Может быть, ключ прячется где-то за холстом?» Затем я услышала, как мужчины затопали прочь и, наконец, отошли довольно далеко от ворот, углубившись обратно во дворец. «Как нам пройти сквозь ворота?» спросила Ларик. Некоторое время я молча смотрела на него. «Если кто-то и может объяснить тайны повелителя дымов, Задумчиво пробормотала я. «То это ты, Аларик?» Он растерянно посмотрел на меня. «Как тебе это пришло в голову?» Только сейчас я сообразила, что его не было рядом, когда я рассказывала Вике и Ера об истории повелителя. Потому что он из кепаха, Аларик. С помощью магии он записал свою историю на стенах тоннеля. Я увидела её. Он носил мавлы. Он проклял своего брата, и отец отправил его сюда, чтобы он его вернул. Отец угрожал убить кого-то, если он откажется. Думаю, речь шла о возлюбленной этого юноши. Очень по-кипохански, мрачно буркнула Ларик. Но в царстве дымов его вместо повелителя встретила женщина. Она не пропустила его дальше и превратила его в нового повелителя. «Женщина?» Он в задумчивости опустил взгляд. «Та, что была изображена на золотой табличке?» «Да, именно она. А почему ты спрашиваешь?» Он восхищенно покачал головой. «То изображение напомнило мне песню, которую пела наша няня. У меня на родине её считали двусмысленной, из тех песен, которые любят женщины и запрещают мужчины». «Наша няня всегда пела её только для моей сестры, когда думала, что я сплю». «Ты можешь вспомнить слова?» К сожалению, только отдельные фрагменты. Но в песне речь идёт про мага, который нарушил волю Лиаскай и приказал магии сойти с неба, и говорится, что это была женщина. «Как обычно», — с горечью произнесла Вика. «Из самой могущественной женщины в истории, недолго думая, сделали мужчину, как и с фемаршалом филис Я уже видел раньше эту женщину золотой таблички», — продолжала Ларик. «Сначала я сомневался, но теперь я уже больше не верю в случайности. Пару лет назад я получил от неё подарок. Она дала мне рассекатель времени», — предположила я. Он кивнул. «Да, чтобы спасти жизнь с его помощью. Я никогда не понимал, что именно...» Он сбился, резко вдохнул, словно отгоняя какое-то воспоминание. Ера похлопал его по спине. «С тобой всё в порядке, приятель?» А Ларик снова взял себя в руки. «Всё в порядке». «К сожалению», — произнёс Ера, — Наша волшебница не решит тайну золотых врат». Его слова затронули что-то во мне. «Тайна». Картина с изображением ворот что-то шептала, когда я касалась её. Ведь тайны всегда поверяют шёпотам. «Что?» — пробормотала я. «Если врата не хранят тайну, а хотят её услышать?» Я должна была догадаться. «С самого начала!» Мы поспешили обратно. Опустившись на колени перед вратами, я наклонилась вперёд так, что почти касалась губами металла. Нужна тайна. Что ж, у меня найдётся. Круглый камушек, висевший у меня на шее, загудел, будто внутри сидело какое-то насекомое, пытавшееся выбраться наружу. Он больше не был тайный. Вика знала, что в нём есть магия. А вот чего она не знала, это того, при каких обстоятельствах он мне достался. «Я никогда не спрашивала разрешения, чтобы забрать этот камень», прошептала я, обращаясь к замку. Я украла его. Ворота задрожали. На мгновение меня охватила радостная эйфория, потому что показалось, что всё сработало. Но потом вибрация стихла, и я разочарованно опустила голову. «Не сдавайся», — произнёс Аларик. «Что-то произошло, просто этого ещё недостаточно». Моё сердце забилось медленно и гулко, когда я отчётливо осознала, что он прав. «Я права». Врата требовали тайну. Но мелкое и незначительное их не устраивало. Я понимала, что от меня требуется. Несколько секунд я молчала, собираясь с духом, а затем прошептала, обращаясь к замку, самую отвратительную истину, свою самую заветную тайну, то, что я уже не первую неделю пыталась скрыть от самой себя, о чём не говорила ни с кем другим. И ничего не произошло. Но в следующее мгновение мои слова эхом отразились от золотой решётки, громко разносясь по всему тоннелю. Я прокляла Десмонда. Я отскочила назад, прижав руку к рту, но тайно превратилась в истину, и взять слова назад было уже нельзя. Все услышали это. Аларик, Ера, Вика. Они в ужасе смотрели на меня. От их взглядов мне было трудно вдохнуть. Они станут презирать меня теперь, когда они это знают. Это неизбежно. Я сама себя презираю. Я отступала, прячась внутрь себя, становясь всё меньше и меньше, пока не осталось ничего, кроме пульсирующих ударов сердца. «Но это же ложь!» — пробормотал Ера. Скажи, что это не так, крикнула Вика. Но это правда. И в этот момент замок лопнул, и врата стихом и скрипом отворились.